Глава 281. Ты гений, уголь. Ван Дун усмехнулся, размышляя об адских временах, которые ему пришлось пережить, готовясь к битве с лишь минем. Он с самого начала знал, что, будучи Ли Фэна, судьба рано или поздно свела бы его с потомками легендарного генерала, независимо от того, повстречал и полюбил бы он Масяору. Или нет. Капитан, о чём это они? Попробуй на мне, сказал Карл, ткнув в себя пальцем. Карл также значительно улучшил свою энергию души, но он совсем не тратил время на обучение навыкам боев в металл. Вместо этого он решил сосредоточиться на космических сражениях. Хуян Сюань хотел предупредить Карла о новой силе Вандуна, но было уже слишком поздно. Как только Ван Дун активировал свою тактику, лицо Карла миг помрачнело, и он попятился назад, пока не уперся в стену. Ему потребовалось время, чтобы собраться. Глядя на испуганного Карла, Ван Дун понял, что он слишком суров к своим друзьям. В пространственном кристалле он привык атаковать, не щадя ни себя, ни врагов, и забыл о важности контроля над своей энергией в реальном мире. Его однокурсники все же не были Захари, так что такая мощь им была просто не по силам. Хуян Сюань и Джоу Си Си помогли Карлу встать на ноги. «Вот дерьмо! Как ты меня убить, что ли, вздумал? Я почувствовал, будто меня бросили в ледяной бассейн!» Хуян Сюань кивнул, а затем сказал, Вандун, это было потрясающе!» «Но, прости, я больше не буду с тобой тренироваться. Я еще хочу жить». Сила Ван Дуна поразила даже его самого. Однако он знал, что величина его силы сейчас — это всего лишь минимальный уровень того, что потребуется, чтобы выжить в реальной войне. «Не уверен, хочу ли я снова участвовать в турнире, если мне придется сражаться с такими сумасшедшими, как ты?» — беспомощно проговорил Хуян Сюань. Я не согласна с тобой. У каждого есть своя цель, и все мы должны продолжать стараться. Ты должен участвовать, подбодрила его Джу Сиси. -Си. Ладно, ладно, я же просто пошутил. Конечно, я буду участвовать. Я просто хотел сказать, как это несправедливо. Тяжело быть другом Вандуна, знаешь ли? К счастью, у нас есть ты, улыбнулся Хуян Сюань. Давайте все будем стараться. Особенно ты, Ван Дун. «Обязательно!» «Охренительно, Кэп! Мы можем, наконец, снова сражаться бок о бок!» «А, я ведь пришел сюда рассказать вам, что наша Академия попала в десятку лучших!» «И на каком мы месте?» — спросила Джусиси. «Нашеством!» Карл светился от счастья. Эйланг никогда не входил в десятку лучших, но, победив Кайпу, получил много внимания и славы. «Неплохо. Но мы им еще покажем!» "Они явно нас недооценили", сказал Ван Дун, похлопав его по плечу. "Отлично сказано, капитан. Мы хотим быть первыми!" Ван Дун обычно предпочитал оставаться сдержанным, но под влиянием Карла он почувствовал, что полностью готов участвовать в турнире. "Хорошо. Давайте использовать интрасеть академии для наших тренировок и пригласим Цао И". Все согласились. Каждая академия, как и военная создала интросеть, которая использовалась внутри их учреждений. Для входа в интросеть Академии студентам нужно было использовать свой студенческий идентификатор. Они вошли в интросеть и стали искать своих друзей из Бернау. Безопарща Цаои быстро стал лидером Бернау. Тот был приятно удивлен выздоровлением Ван Дуна. Он был обеспокоен тем, что Ван Дун не мог достичь своей прежней силы, после истощения энергии души на Нортоне. Однако сейчас казалось, что его беспокойство было излишним. Группа студентов разработала новый набор методов обучения, направленных на то, чтобы учиться на превосходных навыках Ван Дуна. После тренировки Ван Дун и Джоу Си Си пошли домой вместе. Джоу Си, Си чувствовала, что Ван Дун все больше и больше открывается ей и считает ее верным другом. Однако мысль о том, чтобы быть просто друзьями, огорчала ее. Джоу Си Си готовила себя к худшему, и быть другом Ван Дуна было не самым худшим из того, что могло случиться. Ей достаточно было того, чтобы видеть радостное лицо Вандуна каждый день. Ван Дун отправился прямиком в постель, даже не выключая свет. Уголек стоял рядом с кроватью, верно защищая своего хозяина. Ван Дун любил присутствие угля когда укладывался спать, потому что тот скрашивал его одиночество. Без общения с ним он бы уже сошел с ума за долгое пребывание в пространственном кристалле. Ван Дун любил разговаривать с углем и понял, что робот был отличным слушателем. Он часто сокрушался, что без уголька он не смог бы произнести ни слова после того, как вернется домой. Ван Дун понимал, что несмотря на огромную силу тактики клинка, Остальные пять великих тактик были не менее мощными. Кроме того, способность бойца определялась не только типом тактики, которые он использовал, но и талантом, и количеством времени, которое он потратил на оттачивание своих навыков. Ван Дун считал, что Ли Шемень был более могущественным бойцом, чем он, потому что благодаря таланту и многолетним тренировкам он создал более прочный фундамент, чем Ван Дун. Кроме того, у него был опытный отец, который мог постоянно давать ему указания. Благодаря учебному лагерю господина Шутника, Ван Дун получил более реалистичное восприятие своей силы. Ван Дун признавал, что Патрокол обладал более точной оценкой его силы, и он бросил ему вызов, потому что был впечатлен тактикой, а не самим Ван Дуном как бойцом. Завоевать интерес Патрокла было событием для любого, Но целью Ван Дуна было победить его, а не радоваться. Сделка, заключенная между Ван Дуном и Ма Дутянем, была простой. Однако Ван Дун, обдумывая свое положение, начал сомневаться в том, смогут ли Ма выполнить свою часть сделки и отклонить просьбу Дома Ли, если он выполнит задачу. Внезапно Ван Дун понял, что Ма Дутянь также отложил свое решение до окончания турнира. Если Ван Дун сможет победить Ли Ши Мадутянь откажется от предложения о браке. Ван Дун был прав. Будучи фигурой влиятельного дома, хитрый Мадутянь не раскрывал своего реального намерения. Но он считал, что юноша был достаточно умен, чтобы сам понять это. Ван Дун подумал, что отец Масяуру просто унизит его за то, что он попросил руку его дочери, поскольку Ли и Ма были давними союзниками. А Ли Шимин был перспективным молодым человеком поэтому он был приятно удивлён, когда ему предоставили второй шанс проявить себя. Маду Тяню было бы проще отказать Вандуну, но любовь к дочери в конечном итоге заставила его передумать. Вандун бормотал свои мысли углю, а тот молча слушал. «Уголь, как мне заставить лишь меня присутствовать на турнире? Он, похоже, не заинтересован». Вандун вздохнул и продолжил говорить почти про себя. «Было бы проще, будь это ли Кэнь, который сам бросил мне вызов. Я всегда мог заманить его на турнир, используя личность шутника, но Лишумин Мин никогда не был в Пиэй». Уголь что-то тихо пробормотал. «Блин, ты гений, уголь!» Ван Дун обнял уголька и на радостях поцеловал его в холодную металлическую панель. «Теперь прибери комнату для меня. Я хочу, чтобы она была чистой к моему возвращению». Вандун отдал распоряжение, и тотчас выбежал из комнаты. Он понял, что лучший способ заманить Ли Шэмяня на турнир это использовать в качестве приманки того, чья сила равна силе Ли Шэмяня. Уголь напомнил Вандуну, что у него была одна такая приманка на примете. Когда Вандун прибыл в уже родное виртуальное кафе, владелец кафе чуть не заплакал, ведь он скучал по своему счастливому талисману день и ночь. Без Вандуна в кафе его бизнес, казалось, увидал? Ван Дун немного удивился слезам в глазах владельца, входя в свою комнату. Все это время он задавался вопросом: почему Ле Кэнь не бросил вызов патроклу, чтобы отомстить за поражение Леу Шуана?